58. Твое сердце еще ужаснее. Цзи Юньхэ ошеломленно рассматривала собственные руки, не обращая внимания на боль. Кости, лишенные кожи и плоти, свободно вращались в воздухе. Цзи Юньхэ полностью высунула руку из тени, подставив ее под солнце, и плоть исчезала, как только на ней. Чан И, ты превратился в настоящего деспота. Однако это тоже неплохо.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 Дзиюньхе опустила голову и улыбнулась под покровом черного плаща. Если наказав ее чан и обретет душевное равновесие и покой, что же, так тому и быть.